Основные пути роста компании Маркетинг, как мы уже показали выше, несет главную ответственность за рост популярности компании. Мастерство специалиста по маркетингу состоит в умении управлять спросом, иными словами, влиять на уровень и своевременность спроса в соответствии с целями компании. Менеджеры по маркетингу главным образом занимаются повышением спроса. При некоторых обстоятельствах, таких как избыточный спрос, они пытаются снизить его, изменить его структуру и сместить во времени. Давайте рассмотрим проблему создания спроса. Этот процесс состоит из трех частей. Нахождение клиентов, сохранение клиентов и увеличение числа клиентов. Каждая часть, в свою очередь, включает несколько шагов, которые мы рассмотрим в седьмой главе. Другой подход к нахождению путей создания спроса разработал Игорь Асов. Он выявил следующие способы создания спроса. Внедрение на рынок, то есть продажа существующих товаров имеющимся покупателям. Модифицирование товара, то есть его видоизменения и увеличение сбыта существующим покупателям. Развитие новых товаров, которые понравится покупателям. Географическая эмансипация, то есть выход и продажа существующих, модифицированных или новых товаров в других географических областях. Сегментная эмансипация, то есть продажа существующих и модифицированных товаров новым покупателям. Расширение ассортимента, то есть создание новых товаров для продажи новым группам покупателей. К данному списку можно добавить еще два пути развития компании — введение новых систем доставки и захват новых долей рынка. Приведем примеры того, как компании добились выдающихся успехов при помощи введения новой системы доставки уже существующих товаров или услуг. Майкл Делл, 24-летний студент Университета Техаса, очень рано сообразил, что персональные компьютеры можно продавать по почте и по телефону. Недавно Майкл Делл ввел очередное новшество и начал продавать компьютеры через интернет. Он утверждает, что благодаря интернету стал продавать компьютеров более чем на 3 миллиона в день. First Direct — британский банк, который не нуждается ни в каких помещениях и не имеет отделений. Но он готов удовлетворять нужды своих клиентов круглосуточно, 7 дней в неделю. Осуществить денежные переводы и получить информацию можно по телефону, со временем это можно будет делать и через компьютер. Джеффри Безос в 1994 году открыл в интернете сайт под названием Amazon.com, где содержится более 2,5 миллионов наименований книг, которые можно заказать в любой момент, а цена на них ниже, чем в обычных магазинах. Amazon ввел дополнительные новшества, например, предложение покупателю новых книг на основе ранее заказанных. Покупателю сообщается о новых публикациях произведений его любимых авторов, посылаются рецензии известных критиков и других читателей. Другие пути роста предполагают проникновение существующих компаний в новые сферы производства. Рассмотрим, как это делали Дисней, Мерк, Хонда и Найк. Уолл Дисней начинал свою карьеру как продюсер мультипликационных фильмов. Однако этим он не удовлетворился, и его компания получила лицензию на использование персонажей знаменитых мультфильмов для рекламы, вышла на телевидение и радио, стала строить тематические парки, а совсем недавно занялась курортным бизнесом. Гигантская фармацевтическая фирма «Мерк» не ограничилась производством и продажей патентованных лекарств. В 1993 году «Мерк» приобрела за 6,5 миллиардов долларов компанию «Метко», которая занималась продажей лекарств по почте. Мерк создала совместные предприятия с компаниями «Дюпон», чтобы заняться фундаментальными исследованиями, и «Джонсон Johnson, Джонсон», чтобы вывести часть своих патентованных лекарств за границу. Мерк заключила несколько союзов с фирмами, которые занимаются биотехнологиями, а также управляет отделением компании «Мерк Дженерикс». Гигантская японская компания Honda любит хвастаться, что может поставить 6 «Хонд» в гараж, рассчитанный на 2 автомобиля. Когда люди не понимают, о чем идет речь, им напоминают, что кроме машин компания производит мотоциклы, газонокосилки, судовые двигатели, роторные снегоочистители и снегоходы. Исходом товаром Honda были двигатели, и в этой области компания достигла высоких показателей. Затем она вошла в те отрасли производства, где требовались двигатели, и начала выпускать конечный продукт. Компания по производству обуви Nike вначале выпускала дорогую обувь для спортсменов. Руководство компании стало приглашать знаменитых спортсменов для рекламы своего товара. Позднее компания занялась производством спортивной одежды. В настоящее время Nike выступает в качестве спонсора крупных футбольных матчей и турниров по гольфу. Все эти примеры иллюстрируют возможности компаний, которые хочет заняться смежными или совсем новыми областями производства.